Глава 6. Пока его солдаты шли на абордаж, Феникс пытался связаться с Капитаном Крестом. «Капитан! Капитан, вы слышите?» Но ответа не было. Оставалась, правда, надежда, что это из-за помех, создаваемых системой глушения, и люди живы. Но надежда эта была призрачной. Старк понимал, что, скорее всего, Кришпиц и все люди на нем погибли. Оставался лишь один вопрос. Успели они уничтожить поисковое судно с артефактом древних или нет? Если нет, то его нужно уничтожить. «Капитан Старк, сэр, вы где?» Услышал Феникс голос лейтенанта Бооса по радио. «В кают компании, Тед!» «Ясно. Идем к вам». Скоро послышалась стрельба, шальные пули врезались в хлипкую стенку кают компании. Скоро дверь вынесли, и в освободившемся проеме возникла черная грузная фигура. «Сэр, вы живы?» «В порядке, Брюс. Вы их тоже тут хорошо приложили». «Пришлось. Лейтенант, вы пробовали связаться с носителем?» «Нет, сэр». «Почему?» «Потому что пилоты передали о вспышке». «Ясно. Что ж, нам нужно захватить капитанский мостик». «Не впервой, сэр». «Тогда вперёд». Линкор относился к разряду малых, и поэтому одной абордажной группы флебустеров вполне хватило, чтобы захватить все ключевые посты корабля. Хватило и трёх тюбиков взрывчатки, чтобы выбить дверь в командный центр. «Ну и что всё это значит?» – спросил капитан Старк, сидя в капитанском кресле, а перед ним стоял полковник Неуми. «Республика Силой сегодня перешла на сторону Альянса», – просто ответил полковник. «Понятно. Почему же вы нас сразу не размазали, как только мы оказались в перекресте ваших прицелов?» «Нам нужно было взять вашего поисковика, а вы навели на него орудия и могли выстрелить раньше». «Ну да, я забыл». «Кстати, что с ним?» «Пытается спрятаться в аномальных зонах, только ему это не удастся». И действительно, когда разлетелся на гайки Кришпиц, поисковики все поняли и попытались скрыться. Но в погоню включились два малых линкора. А теперь и захваченный людьми линкор присоединился к охотникам. Разведчик действительно не успел уйти далеко. Два линкора уже практически взяли его в тиски. Приблизившись к кораблю достаточно близко, один из них выстрелил по двигательному отсеку. Выстрел оказался ювелирной точности, и охотник за артефактами резко потерял ход. Становилось ясно, что силой пришвартуются к суденышку и основательно его выпотрошат. Второй линкор направился к своему захваченному людьми собрату. «Быстрее!» – приказал капитан Старк. Солдат дал подзатыльник нужному оператору, и линкор, слегка дернувшись, увеличил скорость. «Система вооружения! Если вы не будете мне отвечать и подчиняться моим приказам, я всех перестреляю!» – сказал Феникс. «Будем проверять! Итак, системы вооружения!» «В норме!» – буркнул один из операторов. «Цель – малое судно!» «Есть!» На большом экране действительно было видно, как значок прицела лег на указанное судно. «Судно прямо по курсу!» Линкоры разошлись в опасной близости друг от друга, и тот, что вошел в состав Альянса, дал сокрушительный залп из всех орудий. Взвыли сирены и посыпались доклады о многочисленных пожарах и разгерметизациях. Но на все это Феникс не обращал ни малейшего внимания. Он должен был выполнить поставленную задачу. «Огонь! Но!» «Пушка повреждена! Все боевые системы повреждены!» «Проклятие!» Зарычал Старк, видя, как вражеский линкор уже пристраивается к обездвиженному кораблю, охотнику за артефактами. «Идем на таран!» «Но... я сказал... идти на таран малого судна!» Солдаты еще раз энергичными ударами по голове разъяснили рулевым их обязанности, завершив лекцию обещанием выбить мозги, если рулевые ослушаются. Это подействовало, и линкор сменил курс. Идущий на абордаж поисковика корабль огрызнулся огнем. Свет на линкоре людей погас, но именно в этот момент они врезались в охотника за артефактами. Жуткий толчок сбил всех с ног. Пламя обдало линкор. В разные стороны полетели обломки протараненного судна. Снова завыли сирены и по тактическим экранам поползли бесчисленные строчки. Автоматика докладывала о повреждениях. Уши болезненно заложило, но система герметизации справилась. Разрушенные отсеки блокировались аварийными переборками. «А теперь уходим!» Этот приказ дважды повторять не пришлось. Эленкор стремительно углубился в аномальные зоны.